Параграф 4. Объединение Германии. Успехи промышленного переворота в 50-60 годы. В 50-60 годы в германских государствах в полную силу развернулся промышленный переворот. объем промышленной продукции за пятидесятые годы увеличился более чем вдвое при этом производство средств производства обгоняло производство средств потребления за десятилетие после революции германия превратилась из сельскохозяйственной страны в промышленную маркс хотя сельское население все еще значительно преобладало Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 13, страница 370. Не только в Пруссии, но и во всех государствах Германского Союза купцы и промышленники активно использовали благоприятную хозяйственную конъюнктуру, создавшуюся после окончания экономического кризиса 1847-1848 годов. Повсюду строились и вступали в действие новые предприятия, увеличивалось число рабочих. В начале 60-х годов в Германии уже насчитывалось более миллиона рабочих. Ренская область, Саксония, Силезия, Берлин стали подлинными индустриальными центрами. Если вы видели Берлин 10 лет тому назад, писал Маркс в 1859 году, то теперь вы его не узнаете. Он превратился в шумный центр германского машиностроения. Если вы проедетесь по Рейнской Пруссии и герцогству Вестфалии, вы невольно вспомните Ланкашир и Йоркшир. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 12, Страница 705 Быстро расширялась добыча угля, руды, увеличивалась выплавка металлов, росло число новых двигателей. В 1861 году в Германии действовало почти в 6 раз больше паровых двигателей, чем в 1846 году. В 1850 году их мощность равнялась 0,26 миллионов лошадиных сил. А в 1870 году она достигала 2,48 миллионов лошадиных сил, оставив далеко позади Францию. С ростом концентрации производства железа, стали, машиностроения Более чем в 2,5 раза возросло число рабочих, занятых в этих отраслях промышленности. На металлургических заводах Круппа число рабочих выросло со 122 в 1845 году до 16.000 в 1870 году. С 1850 -го по 1870 год Протяженность железных дорог только в одной Пруссии увеличилась почти втрое: с 3869 до 11523 километров. Значительно расширилась внутренняя и внешняя торговля. Экономический подъём, выдвинувший Германию в ряд развитых капиталистических стран, объяснялся многими причинами. Уже до революции 1848 года, используя плоды завершавшегося промышленного переворота в Англии, Германия, наряду с применением машин в легкой промышленности, довольно быстро заимствовала и внедряла машины для производства средств производства, то есть развивало машиностроение, что само по себе создавало условия для сокращения сроков промышленного переворота. Развитию промышленности значительно способствовал также окрепший после революции 1848 года таможенный союз, вызванной к жизни необходимостью создания общегерманского внутреннего рынка. К концу 60-х годов решающим фактором в экономическом развитии явился процесс политического объединения Германии. Кроме того, как отмечал Энгельс, в Германии благодаря обязательному начальному школьному обучению Имелось более миллиона лиц, обладавших элементарными знаниями, что благоприятствовало развитию техники, а это было в интересах буржуазии. Страница 459. Существенным условием превращения Германии в страну быстрорастущей капиталистической промышленности была больше, чем в других странах Эксплуатация рабочих, особенно в сельской домашней промышленности, что было связано с особым прусским путем развития капитализма в сельском хозяйстве. Энгрис отмечал, что именно это обстоятельство, более чем любое другое, удерживает и в прочих отраслях промышленности заработную плату и жизненный уровень немецких рабочих, Ниже уровня рабочих западноевропейских стран. Маркс Энгельс, сочинение 2-ое издание, тон 21, страница 341. Прусский путь развития капитализма в сельском хозяйстве. На ход промышленного развития Германии оказало большое влияние эволюция земельных отношений в стране. При всем обилии и разнообразии аграрных законов в немецких государствах в XIX веке, именно прусское законодательство явилось прототипом для большинства из них. Это и послужило Владимиру Ильичу Ленину, образцом при характеристике прусского пути развития капитализма в земледелии. Еще до революции 1848 года, в условиях все увеличивавшегося развития товарного хозяйства, наметился переход от феодально-крепостнического хозяйства с эксплуатацией барщинного крестьянского труда к юнкерско-капиталистическому хозяйству. Эта тенденция усилилась после революции, когда развертывался промышленный переворот. Старая барщинная форма крестьянского труда экономически себя изжила. Потребовалось приспособление сельскохозяйственного производства к развивавшемуся капитализму. Кроме того, крестьянское движение развернувшаяся во время революции 1848 года, способствовало тому, что даже самые безмозглые юнкерские головы поняли тогда. Барщина стала невозможной. Лучше совсем от нее отказаться, чем требовать ее от этих мятежных крестьян. Теперь дело заключалось лишь в том, чтобы спасти все, что еще можно было спасти, и земледельческое дворянство действительно имело наглость потребовать возмещения за эти ставшие нереальными повинности. Энгельс Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 21, страница 255 Как только после поражения революции Реакция окрепла, и феодально-бюрократическое прусское министерство Бранденбурга-Монтейфеля почувствовало себя достаточно сильным. 2 марта 1850 года был принят закон о регулировании отношений между помещиками и крестьянами. По этому закону Некоторые незначительные повинности были отменены основные же из них подлежали выкупу равному 18 кратной величине ежегодных платежей с целью посредничества при платеже капитализированной суммы были учреждены рентные банки которые посредством известных амортизационных операций должны были выплатить землевладельцу ренту в двадцатикратном размере. Крестьянин же освобождался от всех обязательств лишь в результате внесения амортизационных платежей в течение 56 лет. Этот закон не распространялся на левый берег Рейна, где аграрные отношения под влиянием французской революции давно развивались по капиталистическому пути. Реализация закона о регулировании отношений привела к тому, что за несколько лет были произведены выкупы 12 706 крупных крестьянских хозяйств и 1 014 341 мелких хозяйств. за что было уплачено крестьянами дворянству и казни по крайней мере, 300 миллионов талеров, по другим данным, миллиард марок. В результате действия закона 1850 года увеличились размеры дворянских хозяйств, медленно приспосабливавшихся к требованиям капитализма. За освобождение крестьян от повинностей, прусское дворянство отобрало у них одну треть земли, ранее находившейся в крестьянских хозяйствах. Только за шесть лет, с 1852 по 1858 год, площадь всех крестьянских хозяйств, включая Гроссбауэров, значительно сократилась в пользу дворян. которым в 1858 году принадлежало уже 50 целых 31 сотые процентов всей земельной площади. Страница 460. Ограбление крестьян ускорило расслоение деревни и превращение землевладельцев в капиталистических предпринимателей. земли которых обрабатывались многочисленными полуобезземеленными крестьянами, точнее батраками с наделами Мелкие и средние хозяйства, насильственно лишенные старинных общинных угодий, выгонов, без которых у крестьянина не было возможности держать скот, все более оскудевали. Росла их задолженность, Крестьяне должны были заниматься домашним промыслом, чтобы только удержаться на своем клочке земли. Таким образом, аграрные реформы в Германии, начиная с реформ первого десятилетия XIX века, включая закон 1850 года о выкупе повинностей, по своему содержанию были буржуазными. Их действительная цель – состояла не в изменении участи крестьян к лучшему, как стремились их представить сами реформаторы, а в приспособлении аграрных отношений к требованиям растущего капиталистического производства и рынка, которые не могли удовлетворяться старой системой землепользования и сельскохозяйственного труда. Такой путь развития капитализма в земледелии был характерен не только для Пруссии. Он наблюдался и в так называемых Нижнесаксонских землях, простиравшихся от Шлезвиг-Гольштейна через Ганновер, Вестфалию, Ольденбург до Брауншвейга, где было особенно в Шлезвиг-Гольштейне много гроссбауэров. В Баварии где преобладали середняцкие хозяйства, и в юго-западной части Германии земельные отношения приближались по типу французским. Ольмюцкое унижение Пруссии Главным препятствием дальнейшему развитию капитализма в Германии оставалась ее политическая раздробленность Еще в 1849 году, когда контрреволюция беспощадно расправлялась с последними очагами восстаний, в Берлине состоялось совещание приглашенных прусским королем делегатов Пруссии, Австрии, Баварии, Саксонии и Ганновера по вопросу о дальнейшей судьбе Германского Союза. представители австрии и баварии Ознакомившись с прусским проектом реорганизации союза, в первые же дни покинули совещание. В дальнейшем в нем участвовали лишь Пруссия, Саксония и Ганновер. Выработанная и подписанная име в 1849 году так называемая прусская уния, уния трёх королей, поддержанная 150 умеренными депутатами, бывшего национального собрания, являлась попыткой юнкерской Пруссии объединить под своей гегемонией государства Северной Германии. В апреле 1850 года Австрия в противовес Пруссии также созвала во Франкфурте-на-Майне представителей немецких государств с целью реорганизации союзного сейма, в котором впредь должны были поочередно председательствовать Австрия и Пруссия. Это, однако, не удовлетворило Пруссию, которая решила отстаивать свою роль объединителя Германии, причем вооруженным путем. В сентябре 1850 года прусский король объявил мобилизацию. Австрия и Пруссия оказались перед угрозой войны. Последовало предупреждение Николая I, решительно поддержавшего Австрию. В ноябре 1850 года в Ольмюце, Олумоутс, состоялось совещание представителей Австрии и Пруссии. австрийский представитель предложил демобилизовать прусские войска, распустить Прусскую Унию и признать союзный семь в качестве полномочного представителя Германского Союза. Пруссия отказалась от своих притязаний на гегемонию в Германии. Созванная в марте 1851 года в Дрездене Конференция немецких государств восстановила союзный сейм в его правах. Первый этап борьбы между двумя путями династического объединения Германии, великая германским подглавенством Австрии и малогерманским без Австрии подглавенством Пруссии, закончился Ольмютским унижением Пруссии. Конституционный конфликт в Пруссии. Приход к власти Бисмарка. Пятидесятые годы прошли под знаком экономического укрепления и обогащения буржуазии. Особенно на Рейне и в Вестфалии. Буржуазия вследствие этого активизировалась и политически. Это совпало по времени. с изменениями в королевском дворе Пруссии. В 1857 году, в связи с болезнью расстройства психики короля Фридриха Вильгельма IV, его брат принц Вильгельм был назначен регентом, а с января 1861 года после смерти Фридриха он был провозглашен королем под именем Вильгельма I. Страница 461 Еще будучи регентом, Вильгельм в борьбе с королевой и ее окружением пытался опереться на буржуазно-либеральные круги. В 1858 году принц-регент дал отставку министерству Монтефеле и призвал к власти умеренных либералов. Желая приобрести поддержку либералов, король обещал реформы. Начался период заигрывания короля с либералами, названный последними Новой Эрой. Сменивший Монтефеля новый глава прусского правительства Шверин провозгласил необходимость доверия между троном и обществом. На выборах 1858 года либералы получили большинство в Лантаге. Политический сдвиг в Пруссии оказал определенное влияние на другие германские государства. В Баварии, например, ультрареакционное министерство ушло в отставку. Буржуазные либералы Все откровеннее приспосабливали свои интересы к интересам прусского государства. В сентябре 1859 года они создали собственную политическую организацию национальный союз под руководством ганноверского адвоката Бенниксена. Союз ставил своей целью объединение всей Германии Под главенством пруссии обязанностью каждого немца является всемерная поддержка прусского правительства провозглашала программа союза однако притязания буржуазии на ведущую политическую роль совсем не входили в планы правящих кругов реорганизация армии должна была быть той ценой которая либеральным буржуа надлежало оплатить новую эру», – писал Энгельс. Маркс Энгельс, сочинение Второе издание, том 21, страница 439. В увеличении регулярной армии Вильгельм I и его окружение видели главную опору юнкерского господства. Старого типа кадровые вышкаленные линейные полки были малочисленны, а солдаты Ландвера, народного ополчения, призывавшиеся лишь во время войны, как показала революция 1848-1849 годов, были ненадежны, отказывались выступать против повстанцев. Увеличение армии требовал и взятый курс Пруссии, на установление ее гегемонии в общегерманском масштабе. В 1860 году военный министр фон Роун внес в прусский лантакт проект реорганизации армии. Увеличение вдвое состава армии и срока обязательной военной службы с двух до трех лет а это требовало возрастания военного бюджета. Либеральное большинство палаты отвергло проект, но утвердило и спрашиваемые правительством дополнительные ассигнования на усиление боевой готовности армии. Однако конфликт палаты с короной был налицо. На состоявшихся в декабре 1861 года выборах в прусский Лантак, созданная буржуазией в том же 1861 году прогрессивная партия одержала значительный успех. Разногласия между прусским правительством и вновь избранной палатой еще более обострились, что обнаружилось при обсуждении государственного бюджета На 1862 год. Большинством голосов палата потребовала у правительства большей специализации бюджета, что фактически означало отклонение представленного правительством проекта бюджета. 11 марта последовал указ короля о роспуске палаты депутатов. Во вновь избранном Лантаге где прогрессисты опять оказались в большинстве, законопроект о военной реформе был отвергнут вторично. Конституционный конфликт обострился до крайности. Монархия Гогенцоллернов находилась в глубоком кризисе. Вильгельм I стал даже поговаривать об отречении от престола. В крупных городах и промышленных центрах страны состоялись антиправительственные митинги и собрания с выражением одобрения позиции депутатов палаты. Крупнейший город промышленной Саксонии, Лейпциг, стал центром рабочего движения. Здесь передовые рабочие выступили за создание рабочих феррейнов, независимых от буржуазных организаций. Тогда же из Лейпцигского ремесленного союза выделился новый союз под названием «Вперед», выдвинувший идею образования Всегерманского рабочего союза. Эту мысль активно поддержали рабочие Бремена, Нюрнберга, Гамбурга и других городов. Все это происходило в начале 60-х годов, в обстановке мощного стачечного движения, которое достигло тогда невиданных ранее в Германии размеров. Именно этот момент и имел в виду Владимир Ильич Ленин, когда писал, что в Германии 60-х годов существовала революционная ситуация, которая, однако, не переросла в революцию. Германский пролетариат был еще не способен Возглавить борьбу широких народных масс А либеральная буржуазия Трусливо отворачивалась От нараставшей в Германии революции Торгуясь с правительством помещиков Примиряясь с королевским всевластием Смотри Ленин Полное собрание сочинений Том 26 Страница 219 Полное собрание сочинений, том 20-й, страница 144-я. Страница 462-я. 23 сентября 1862 года король пригласил на пост министра президента Пруссии помещика Отто фон Бисмарка, пользовавшегося репутацией сильного человека. Это о нем король Фридрих Вильгельм IV еще в 1848 году сказал «Заядлый реакционер пахнет кровью и использовать позднее».